Отряд третий, голубиные, пелиоорнитхес. Рядом с попугаями, между поисковыми и куриными птицами, должны быть помещены голубиные. Отряд этот распадается на два семейства, которые до сих пор рассматривались отдельно. Настоящих голубей, распространенных по всему земному шару, и рябков водящихся только на восточном материке. Голуби колумбидая — птицы средней величины, с небольшой головой, короткой шеей и жестким оперением. Клюв их короткий, обыкновенно слабый, и снабжен небольшим крючком. Короткие ноги их оканчиваются четырьмя пальцами, из которых три обращены вперед и один назад. Когти крепкие — но короткие и слабо загнутые. Крылья состоят из жестких маховых перьев, из которых 10 сидят на кисти, а 11-15 расположены на предплечье. Хвост состоит из 12, реже из 14-16 перьев и обыкновенно короток. В оперении преобладают нежные краски, хотя встречаются и яркие цвета. Самец и самка мало отличаются друг от друга, но птенцы всегда очень резко разнятся от родителей. Относительно размеров их можно сказать, что великан среди голубей ростом с небольшую индейку, а карлик равен приблизительно жаворонку. Голубиных можно назвать высоко одаренными существами. Большинство их отличается легким и быстрым полетом, Что голуби умеют плавать, я сам видел в Египте, а Науман заметил, что они в случае крайней нужды и ныряют. Голос их в общем сходен у всех видов. Большая часть их издает отрывистые, глухие звуки. Другие воркуют, то есть издают нежные, дрожащие звуки. Иные стонут или смеются. Из внешних чувств... Выше всего стоит зрение, о чем можно судить уже по большим красивым выразительным глазам голубя. Едва ли менее развит и слух. Душевные способности их нередко преувеличиваются, так как добродушие и кротость их нрава скорее кажущиеся, нежели действительно существующие качества. Голуби робки и осторожны но не всегда умеют отличить настоящую опасность от воображаемой. Приручить их настоящим образом довольно трудно, так как понятливость их слаба, а память не выдающаяся. Но все же в умственном отношении голуби значительно превосходят куриных и поисковых. Нрав голубей кажется настолько привлекательным, что уже в древности их считали эмблемой кротости и, И даже олицетворяли при их помощи отвлеченное понятие. Беспристрастному же-наблюдателю, нрав их, является в менее привлекательном свете. Никто, конечно, не станет оспаривать их добродушие, и каждый, без сомнения, будет очень тронут обоюдной нежностью птиц одной пары, но тем не менее, многие не без основания сомневаются в прослабленной супружеской нежности голубей, а самоотверженной привязанности к детям у многих видов совершенно незаметно. Бессердечие некоторых голубей по отношению к потомству поистине отвратительно. Они покидают не только яйца, но даже едва вылупившихся детенышей, если их потревожат. Нельзя отрицать в них и зависть. Они часто прикрывают найденную пищу своим телом, в то время как куры, например, в подобных случаях, сзывают других и охотно делятся с ними. Голуби, которых насчитывается до 400 видов, обитатели всего земного шара в самом широком смысле слова. Преимущественно они селятся в лесах. И те виды, которые живут на бесплодных скалах, представляют исключение. Наибольшего развития отряд этот достигает на островах Тихого океана, И вообще голуби сравнительно больше населяют острова, нежели материки. Все виды, живущие на севере, – перелетные птицы. А живущие на юге – кочевые или оседлые. Последние обыкновенно живут парами. Другие лишь во время перелета соединяются в большие стаи. А многие виды скапливаются в таком огромном количестве – что превосходят все обычное сборище птиц. Пищу голубей составляют почти исключительно продукты растительного царства, но и животная пища, улитки, гусеницы, червяки употребляются ими в незначительном количестве. Некоторые виды, едящие круглые зерна, проглатывают для улучшения пищеварения кусочки кварца или другие твердые тела. Им нужно также много воды, которая употребляется не только для утоления жажды, но и для того, чтобы в ней разбухли зерна. Гнездо голубей — небрежная постройка из сухих воростинок, беспорядочно сложенных и часто настолько непрочная, что удивляешься, как она не рассыпается от ветра и дождя. Оно помещается в ветвях деревьев или кустов, в пещерах скал, на пнях, и редко на голой земле. Высиживанием яиц, которых бывает всегда два, занимаются и самец, и самка, но первый делает это очень неохотно. Голуби могут считаться полезными птицами. Снель убедился после продолжительных наблюдений, что они питаются главным образом семенами вредных для хозяйства сорных трав, чем приносят, конечно, громадную пользу. Из четырех семейств голубиных мы остановимся прежде всего на древесных голубях – колумбинае, в ряду которых высшее место принадлежит странствующему голубю – эктопистес миграториус. Он отличается плотным сложением, средней длины тонким клювом, длинными острыми крыльями и длинным двенадцатиперым хвостом. Общий цвет оперения – аспидно-синий, с нижней стороны красновато-серый. Место его обитания – Соединенные Штаты Северной Америки. «Необыкновенная сила их крыльев», – говорит пространствующий голубей О'Дюбон, «дает им возможность совершать удивительные перелеты. Случалось, что в окрестностях Нью-Йорка убивали голубей, зобы которых содержали рис». В то время как есть его они могли только в полях Каролины. Если мы примем во внимание, что пищеварение их совершается с такой быстротой, что проглоченные зерна в 12 часов совершенно перевариваются, то придем к заключению, что эти голуби пролетели за 6 часов. 300-400 английских миль, то есть по миле в минуту. При такой скорости передвижения они могли бы достичь Европы в три дня. Когда я, осенью 1813 года, рассказывает тот же натуралист, проходил по берегу Огио, то заметил стаю странствующих голубей, летевших на юго-запад. Так как их количество показалось мне необыкновенно большим, то я задался целью сосчитать стаи, пролетевшие перед моими глазами, в течение часа. Но я вскоре убедился, что предприятие мое неисполнимо, так как птицы появлялись неисчислимыми массами. Воздух был буквально полон голубями, а солнце совершенно ими затемнено, как при затмении. Я полагаю, что не бесполезно будет определить число голубей в подобной стае. Принимая во внимание, что пролет их часто занимает целую милю, и что при известной нам быстроте голубь летит безостановочно в течение трех часов, получаем параллелограмм в 180 английских квадратных миль. Полагая по два голубя на один квадратный метр, окажется, что стая состоит из 1 миллиарда 115 миллионов 136 тысяч штук голубей для прокормления такой стаи. Требуется до двух миллионов четвертей пищи. А Дюбон описывает место ночлега подобной гигантской стаи в Кентуки, находившаяся в высоком лесу, в котором мало росло кустарника. Солнце уже зашло за горизонт, а мы еще не видели ни одного голубя. Вдруг они появились в отдалении издавая крыльями шум, напоминавший завывание снежной бури в снастях корабля. Когда они, наконец, приблизились, я почувствовал сильное движение воздуха. Тысячи голубей были мгновенно убиты длинными жердями, но на их место тотчас же появились новые. Тогда были зажжены огни, и перед нашими глазами открылась великолепная, но столь же и отвратительная картина, Голуби, прилетавшие тысячами, садились повсюду, пока кругом ветвей не образовались плотные массы. По временам под их тяжестью с треском ломались ветви, убивая сотни сидящих под ними птиц, которые массами падали на землю. Совершенно бесполезно было говорить или даже кричать стоящему подле соседу. Даже ружейные выстрелы, замечались только по вспыхиванию заряда на конце ствола. В неволе странствующие голуби могут прожить при хорошем уходе целые годы, легко размножаются, но почему-то редко попадаются в наших зоологических садах. К распространенному повсюду роду лесных голубей Коламбия принадлежит и наш вяхирь или дикий голубь Коламбия Паламбус окрашенный в различные оттенки голубого цвета. В 65-го градуса северной широты вяхирь распространен по всей Европе, а в Азии заменяется родственным ему видом касиотис. Вяхирь – настоящая лесная птица. Он предпочитает хвойные леса, вероятно потому, что семена елей, пихт и сосен служат ему пищей. Это чрезвычайно быстрая и осторожная птица. Она ходит хорошо, хотя и не очень скоро. Полет ее красивый, легкий и быстрый. Весной и летом в Вяхере живут парами, редко маленькими обществами или стаями. Обе птицы заняты собиранием материала для гнезда, которая устраивается на тонких деревьях в чаще леса и всегда тщательно скрыта от постороннего глаза. Удивительно их малая заботливость о своих яйцах, Какую едва ли можно встретить у другой птицы? Если сидящего на яйцах вяхеря спугнуть, то можно тотчас же унести яйца, так как он, наверное, уже не вернется к своему гнезду. Только к вылупившимся птенцам они питают некоторую привязанность. Клинтух, оэнас, отличается голубого цвета оперением, которое только на голове винно-красного цвета. Он живет почти во всех странах, где водится и вяхирь, но встречается реже. Чаще всего мне приходилось видеть его в низовьях Дуная, в лесах, состоящих из ивы. Парочка клинтухов может служить образцом самой нежной супружеской привязанности. Самец находится почти всегда при своей самке и улетает вместе с ней, если ее сгонят с гнезда. Столь же удивительно и любовь родителей к своему потомству. «Насколько вяхирь, — пишет мой отец, — равнодушен к своим яйцам, настолько клинтух к ним привязан. В самку можно стрелять в упор, прежде чем она решится оставить яйца. Клинтухи никогда не чистят своих гнезд, поэтому они, хотя выводят птенцов раза три в год, никогда не кладут своих яиц два раза в одно и то же гнездо. Самый важный для человека – это дикий полевой голубь-сизяк, ливия, который считается прародителем нашего домашнего голубя. Он почти весь голубой, только нижняя часть спины белая, а по крыльям проходит темная полоса. Область его распространения – Ограничивается несколькими северными европейскими островами, берегами Средиземного моря и Южной Азии. В окрестностях Триеста они живут повсюду в подходящих местах, именно на горе Карст, в подземных углублениях. В Далмации, Италии, Греции и Малой Азии, на скалах у самого моря и на высочайших горах. В Египте я видел их на отвесных скалах, вблизи быстрых потоков, но попадались мне большие стаи и среди пустыни. В Индии сизяк принадлежит к числу самых обыкновенных птиц. На юге дикий голубь – оседлая птица. В северных странах зимний холод принуждает их к перелету, для совершения которого они соединяются обыкновенно в большие стаи. Поведение диких полевых голубей – Мало чем отличается от поведения нашего домашнего голубя. Он летает быстрее последнего и постоянно избегает людей. Во всем же остальном привычки потомков почти тождественны с нравами их предков. Пищу, как тех, так и других, составляют семена репы, чечевицы, гороха, льна и, главным образом, семена так называемого птичьего гороха, вредной сорной травы. До последнего времени этих голубей считали очень вредными птицами, но теперь выяснено, что они, несомненно, приносят больше пользы, нежели вреда. Гнездо их представляет, сложенную без всякого искусства, кучу хвороста и сухих стеблей. Враги диких полевых голубей те же, что и у других видов этого семейства. У нас самыми опасными врагами их следует считать куницу и ястреба. Голуби настолько боятся хищных птиц, что прибегают для своего спасения к самым странным приемам. Бросаются в озеро или море, ныряют и, вынурнув далеко в другом месте, продолжают свой путь. Спасаются даже во внутренности домов, причем часто разбивают оконные стекла. Горлицы, туртур, -тур, отличаются стройным телосложением, маленькой головой длинными крыльями и длинным хвостом. Оперение их имеет, в общем, красноватый оттенок, а шейник, встречающийся у большей части видов этого рода, бывает или черный, или состоит из пятен черного и белого цвета. У нашей горлицы обыкновенный, комунис, оперение на верхней стороне тела ржаво-серое, зоб и верхняя часть груди красные. Нижняя часть тела голубовато-серая. В Восточной Азии нашу обыкновенную горлицу заменяет восточная горлица, рупиколус, очень сходная с первой, но несколько больше и темнее ее. Горлица распространена по всей Европе и Азии. — Горлица, — говорит мой отец, — не только красивая, но и чрезвычайно миловидная птица, И нет ничего удивительного в том, что она так часто воспевается поэтами. Нрав ее чрезвычайно привлекателен. Хотя следует сознаться, что его обыкновенно прославляют выше меры. Ее грациозное движение, осанка и нежное воркование невольно подкупают наблюдателя. И он готов признать ее самой благонравной из всех птиц. Но мнение это не совсем справедливо. Горлица имеет и свои дурные стороны. Ее нежность не сильнее, чем у других птиц, а супружеская верность, пожалуй, даже и слабее. Нежный, приятный голос горлицы удачно передан латинским ее названием. Пищу ее составляют семена самых разнообразных растений, в особенности сосны, ели, березы и ольхи. Поедают они и маленьких улиток. Полям горлицы полезны, так как истребляют семена сорных трав. Ни один другой вид, кроме обыкновенного голубя и горлицы, не содержится так часто в неволе, как египетский или сменяющийся голубь туртур рисориус. Желтого цвета он водится в северо-восточной Африке и Индии. При проезде через Сахару или какую-нибудь другую степь внутренней Африки, постоянно слышишь смех и воркование этого голубя. В засухе они собираются в огромные стаи, могущие прикрыть на земле пространство в несколько квадратных километров. Голос смеющегося голубя сходен с воркованием горлицы и сопровождается постоянно звуками хи хи хи, -хи. Приручить их довольно легко, и при хорошем уходе они могут прожить в неволе 15-20 лет. Зеркальные голуби пхапс, довольно велики и крепко сложены. Оперение, их пестрое и замечательно переливчатым металлическим блеском покровных перьев крыла. Хохлатый голубь лобхотес, относящийся к этому роду, отличается длинным острым хохолком, образующимся удлиненными перьями затылка. Благодаря своей изящной внешности, этот голубь может считаться одним из самых красивых голубей Австралии. Его часто привозят в Европу, где он украшает клетки наших зоологических садов. У бронзового голубя – чалкоптера, верхняя сторона тела бурая, нижняя – винно-красная. Голубь этот распространен по всему материку Австралии, ютиться в пустынных местностях, поросших низким кустарником или травой. Мясо их высоко ценится туземцами.